170. -е. Матерь Агни-йоги В этот праздничный день община мира в духе с нами Прибудьте и со всеми, кто к ней устремлен. Единение силой великой является всех, кто со светом. Единение в свете. И личные мысли свои, и дела на время придется отставить, чтобы устремление к единению было особенно полным. И тогда от него можно почерпнуть новую силу, столь нужную в это трудное время жизни нашей Земли. Особые дни наступают. К фокусу света примкнем всею силу и духа.